Голова пятая. «Ты выглядишь, как выжатый лимон», сказала Лесли на перемене в школьном дворе. «Я и чувствую себя так же, отвратительно». Лесли похлопала меня по руке. «Но эти круги под глазами идут тебе», попыталась подбудрить меня она. «Твои глаза из-за этого кажутся еще синей». Я невольно улыбнулась. Лесли была такой милой, Мы сидели на скамейке под каштаном и разговаривали шепотом, потому что позади нас сидела со своей подружкой Синтия Дейл, а рядом с ней Гордон Писклер и Чалка Гильдерман, болтал еще с двумя парнями из нашего класса о футболе. Я не хотела, чтобы они еще кто-нибудь уловил что-нибудь из нашего разговора. Они без того считали меня довольно-таки странной. «Ах, Квинн, тебе нужно было поговорить с твоей мамой. Ты сказала мне это уже по крайней мере 50 раз. Да». «Потому что это так и есть. Я действительно не, не понимаю, почему ты этого не сделала. Потому что я, ах, честно говоря, я и сама этого не понимаю. А как-то все еще наделаешь что это больше не случится. Одно это только приключение. Ночью да с тобой могло случиться все что угодно. Возьми хотя бы предсказание твоей тетушки». Это не означает ничего иного, что тебе грозит большая опасность. Часы означает путешествие во времени, высокая башня – опасность, а птица. Ах, ты не должна была ее будить. Может быть, самое главное только-только начиналось. Я сегодня после обеда еще раз основательно поищу. Ворон, сапфир, башня, рябина. Я нашла очень информативную страничку о сверхъестественных феноменах. И потом набрала для нас книг о путешествиях во времени и фильмы. «Назад в будущее» – все три серии. Может быть, что-нибудь на него у них полезное?» Я с тоской подумала о том, как это было весело, когда мы улезли на диване, сидели и смотрели видики. Иногда мы убирали звук и сами озвучивали фильмы, но собственными текстами. «У тебя голова кружится?» Я покачала головой. Теперь я знала, как в последние недели чувствовала себя шарлота Эти расспросы действительно действуют на нервы тогда как я сама все время прислушалась к себе и ожидала в головокружении. «Если бы только знать, когда это снова произойдет, – сказала Лесли, – я считаю, что это действительно несправедливо. Все это время готовили шарлоту, а тебе приходится прыгать как на свой страх и риск». Вот не знаю, что бы сделала шарлота окажись она вчера ночью на моем месте, преследуемый этим мужиком, что спал в нашем встроенном шкафу, сказала я. Не думаю, чтобы уроки танцев и фехтования помогли ей в этой ситуации. Да и лошади нигде поблизости не было, чтобы ускакать на ней».